77. Кеннет бредет по воде к трем крокодилам поменьше. Его музыкальный мягкий шотландский акцент сменился гортанным городским рыком. «Давайте подходьте, эдакие вы гнусные поганцы! Я вам устрою взбучку! Отстаньте от моёшнего друга!» Катберт за моей спиной же с плеском вошёл в реку и быстро скользит к нам. Я поворачиваюсь к моле. Она уже миновала самое глубоководье и приближается к противоположному берегу. Я пробираюсь по воде, доходящей мне до пояса, оскальзываясь на камнях на дне. Мола, помогите, Кенет, кричу я бессмысленно. Никто ничего не сможет сделать. Я смотрю вверх по течению, где должен был быть Кенет с крокодилами. Никого? Кенет исчез. Катберт тоже. Я в ужасе верчусь, стоя посреди реки совсем один. «Кеннет!» — воплю я. «Кеннет!» Мимо меня быстрым течением проносится обрывок клетчатой сине-зеленой ткани. Мола кричит мне. «Забудь о нем, Малки! Он уже был мертв!» «Да я его и вижу. Громадное кремово-белое пузо Катперта несется на меня прямо над поверхностью воды, а потом крокодил переворачивается и хватает пастью мою ногу, затаскивая меня вглубь, и я вдыхаю реку. Этого не может быть! Проснуться! Проснуться!» «Я не могу закричать, потому что я под водой, но если бы мои мысли могли вопить, они были бы оглушительны». Я забыл о себе, забыл обо всем на свете, в своем отчаянном стремлении отбиться от твари, терзающей мою ногу, будто пытаясь ее открутить. Я вижу, как вода вокруг меня подергивается красной дымкой моей крови, и в какой-то миг мне удается вынырнуть и сделать отчаянный рваный вдох. Катберт отпустил меня, и я делаю еще пару грибков, полуплывя-полубредя к дальнему берегу, когда вижу, что Мола кричит «Малки! Малки! Сзади!». Я оборачиваюсь. От Катберта меня отделяет меньше метра. Он снова приподнимается над водой, демонстрируя пузо, и разевает пасть для финального броска. Броска, который точно положит конец схватке. В правой руке у меня по-прежнему в Дирк, и в последнем, отчаянном усилии, я перехватываю его обеими руками и делаю выпад вперед, яростно, не задумываясь, зная, что это мой последний шанс. Половина крокодилева пуза вздымается над водой, и бритвенно острое стальное лезвие беззвучно пронзает кожу, входя по самую рукоять и распарывая крокодилей живот. Но Кадберта это не останавливает. Он бьет хвостом, и я роняю Дирк и снова оказываюсь под водой, теперь уже совсем багровой от крови, Кадбертовой и моей. Сквозь этот туман я вижу его разинутую для последней атаки пасть, взгляд его стеклянных желтых глаз прикован ко мне, и я зажмуриваюсь, готовясь к концу, потому что больше я ничего сделать не могу. И тут ничего не происходит. Я уже стою неподалеку от берега и слышу, как Мола зовет. «Малки! Малки!» С усилием сглатывая, жадно хватая ртом воздух, я перевожу взгляд туда, где лежит вверх брюхом туша Кадберта, покачиваясь на мелководье. Его фиолетовые кишки вывалились в воду, а из плоти торчит рукоять Дирка. Я бреду прочь, пока не падаю, задыхаясь под ноги Молли. И тут я вижу, как внутри трупа что-то шевелится. Из распоротого живота, оттуда, где раньше были крокодили кишки, поднимается какая-то перепачканная слизью фигура. Фигура выпрямляется, я понимаю, что это спина человека, сидевшего внутри твари на корточках. Человек, вонючий крокодили внутренности, прилипли к его одежде, встаёт, снимает очки и стирает с глаз и бороды сгустки крови а потом с хлюпаньем выбирается из крокодила. «Папа!» — хреплю я, и он кивает на ду в щеки. «Ага!» «Что ты тут делаешь?» Он ошеломленно озирается. «Хотелось бы мне знать, малки!» Я оглядываюсь и смотрю на то место, где мгновение назад стояла Мола. Она исчезла, и я поворачиваюсь обратно к папе. «И все?» спрашиваю я. «Разве ты не должен сейчас сказать что-нибудь, ну, знаешь, вдохновляющее? Что-то такое по-настоящему паповое?» Папа сплёвывает кусочек крокодильных кишок на землю и говорит. «Ну что ж, по словам твоей мам, Алки, я отказался от права говорить, как мне вас воспитывать, три года назад, так что...» «Это не значит, что ты не можешь мне что-нибудь сказать. Ну, как сейчас, например. Ты не можешь просто сказать мне, что делать? Разве не для этого нужны папы?» Он с сожалением качает головой. «Прости, сын. Думаю, я не из таких пап и никогда таким не был». «Но почему, папа? Почему?» Он делает шаг ко мне, но я отшатываюсь. От него воняет крокодилиями кишками. Он опускается на колени и смотрит на меня. Лицо перемазано кровью, а потом качает головой. Ты хочешь услышать обо всём? Сейчас, Сейчас? малки. О наркотиках, о депрессии, о разводе. На это уйдёт больше времени, чем у тебя есть, сын. Он прав, конечно, я чувствую, как у меня от отчаяния паникают плечи. Потом папа делает глубокий вдох и говорит. «А что, если вместо этого я скажу тебе, что я люблю тебя и твоего брата, что я всегда любил вас и всегда буду любить?» Я поворачиваюсь к нему. «Ну, это было бы неплохо, наверное». Он печально отрывисто кивает. «Ага, что ж, это правда. Я люблю вас. Тогда, теперь и всегда». Я улыбаюсь. Я и не знал, что мне так нужно было это услышать. «Слушай, Малки», — говорит он, — «я исправлюсь, обещаю. Но у тебя есть дело, и я тебе с этим помочь не могу». Позади меня раздается нетерпеливый голос. — Сколько тебя еще ждать, сонный мальчик?